Глава десятая. Внутри меня уже был готов взорваться вулкан. Я себя настолько сильно накрутила, что ни о чем другом не могла думать. Мало того, что потеряла невинность при обстоятельствах, какие совсем не планировала. Не помню, как это вообще произошло. Так еще отдам своего первого мужчину, лучшей подруге. Состояние, надо сказать, очень странное никогда бы не подумала что буду испытывать приступы ревности к станиславу он же для меня был скорее врагом чем тем по кому я могу сохнуть только обстоятельства переменились настолько что и мое мировоззрение дало трещину сама ведь ее позвала но план удалить фото из его телефона все же хорош она его отвлечет а я удалю любые доказательства своего не очень хорошего поведения а уж потом Потом я подумаю, что сделаю. Сейчас нужно прекратить сходить с ума от ревности к своему врагу. Нужно трезво мыслить, и у меня есть проблема. Уже несколько провокационных фото со мной. Они могут испортить не только настроение папе, но и мою репутацию на долгие годы вперед. А ведь у меня тактический план. Я должна стать либо крутой бизнес-леди, либо известным политиком. А голые фотки со сводным братом Ну, такое. Когда мои прическа и макияж были готовы, я отправилась за покупками в свой любимый бутик. Магазин небольшой, но такое ощущение, что каждая в нем вещь создана исключительно для меня, поэтому я регулярно уделяю время на покупки именно в нем. Выбрав с ног шибательное платье и туфли, я поняла, что бедный Стасик сегодня от наплыва эстрогена поплывет. «Во-первых, Наташка, мечтающая о нем довольно долго, прибудет сегодня в шесть в таком виде, что даже у самого хладнокровного мужика встанет. Во-вторых, я ведь тоже не промах. Буду как принцесса. Нет, даже как королева. Он точно не устоит. Скажем так, будет атака с двух фронтов». «Я надену это платье сейчас», — сказала своей любимой продавщице. «На свидание торопитесь?» «Что-то вроде этого», — произнесла гордо. Взяв сумочку, пошла к машине с водителем, которой надо отдать ему должное, очень долго меня ждал. Пока я занималась своими девчачьими делами, время незаметно подкралось к пяти. Через час приедет Натали, а там уж Стасик сам будет молить о пощаде. «Я же сама приеду домой в течение получаса, А значит, у меня будет достаточно времени, невзначай сообщить Стасику, что приедет моя подруга. Только вот он никогда не выказывал к ней интереса. А если я сейчас ему ляпну, что она вдруг захотела его, то он сразу же меня раскусит. Дилемма так дилемма. Недолгая дорога до дома была занята моими мыслями о предстоящем вечере. По правде говоря, конкретного плана у меня не было. Для начала нужно было понять, как разблокировать телефон Стаса. Если отпечатком пальца, то надо дождаться, пока он заснет, и разблокировать экран. Ну а если он снимает защиту с телефона паролем, то я даже не представляю, как его можно убедить сказать мне эти цифры. Может, в этом случае очень пригодится Ната. Она его уболтает, например, обменяться номерами мобильников. Он разблокирует телефон, она его у него выхватит, Кинет мне, а я спрячусь с ним в своей комнате и удалю фотки. План, конечно, хороший, но не сможет ли он их восстановить после удаления, ведь обычное пользовательское удаление не удаляет снимок окончательно. Он просто не отображается в интерфейсе. Средней руки программист выудит фото из закромов телефона. Может, стоит украсть его телефон, отдать знакомому специалисту, а тот уж пусть вояет дело. Разблокирует экран, удалит все так, чтобы не подкопаться. Машина остановилась возле особняка моего отца. Я поблагодарила водителя за работу и вышла. Окинув здание взглядом, пыталась понять, дома ли мой сводный братец. А то он вполне мог куда-то умотать. Что-то об этом я совсем не подумала. Сама ведь уехала, что ему запрещает уезжать. Тем более день выходной, он может и с друзьями встретиться. Такс. Нужно успокоиться, потому что только одна мысль, что у меня ничего не выйдет, вызывает страх. Правда, время у меня до приезда папы еще есть, но не хотелось бы откладывать решение вопроса моей репутации в долгий ящик. Нужно сделать все здесь и сейчас, хотя и без импульсивных решений. Все зависит от того, как его телефон можно разблокировать. Если пальцем, то вполне возможно и сегодня вопрос будет решен. Если же нет, то придётся пойти на кражу. Зайдя уверенной походкой в дом, встретила на своем пути Анну, нашу домработницу. «Мой брат дома?» — резко я ее спросила. «Извините, Аделина, я не знаю. Моя работа заключается в том, чтобы убираться, а не следить за жильцами дома». «Ты мне дерзишь?» — ошарашенно спрашиваю ее. «Отстань от Анны». Слышу грубый голос Стаса, который начал спускаться со второго этажа по лестнице. Я и не пристаю. Начинаю как-то оправдываться, хотя мне бы его на место поставить. Извините. Прислуга, поклонившись, уматывает от нас подальше, чтобы из-за наших перепалок не досталось ей. Обычно она приходит в восемь и целый день занимается уборкой, заканчивая ее часов в шесть. Вот и сейчас она занималась последними штрихами, чтобы, видимо, после отправиться домой. Может, я и была с ней немного груба, но ее ответ тоже был совсем не к месту. Не буду же я перед братиком оправдываться. Иду уверенной походкой на кухню. Я проголодалась и планирую немного перекусить. «Откуда ты такая нарядная?» Идет за мной следом Стас. Я знала, что он пойдет следом. За эти несколько месяцев я его раскусила, и вера в то, что у меня все получится, как-то сильнее затеплилась. Гуляла, готовилась к вечеру. И что вечером? Он меня немного обгоняет, заставляя остановиться. Облизнув губы, смотрю в его глаза. Что же ему сказать? Как заставить отдать телефон? В голову ничего не приходит, но я и не тороплюсь. Иногда важно все сделать быстро, а иногда не торопясь. Это как раз тот момент, когда нельзя спугнуть хищника с наживки. Кое-какие планы. Делаю вид, что отмахиваюсь, огибая его, снова иду на кухню. «Катя!» — зову повара. Она сразу же появляется, как будто из ниоткуда. «Что на ужин?» «Я приготовила ризотто и лазанью. Что желаете?» «Давай Ризотта, говорю ей, ополоснув руки в кухонной раковине. Сажусь за стол. Моему примеру тут же следует Стасик. А принарядиться было верным решением. Он же за мной как мартовский кот ходит. Только ни в коем случае его нельзя провоцировать активными действиями. Он уже понял, что я, если не заинтересована в чём-то, ни за что не буду бегать хвостом. А если заинтересована, то мне что-то от него нужно». Нужно изображать безразличие. «Катя, мне тоже, пожалуйста, дайте ризотто!» Стас обратился к нашему повару, а сам встал и достал из барного шкафчика бутылку вина. «Знаю, ты любишь, поэтому налью и тебе бокал!» С мне улыбается. Я игнорирую его посыл, хотя очень хочется запустить в него салфетницей.